мы встречаем, следовательно, то же явление, которое видели у молодого растения ясня. Как там семенодоля, так здесь чешуйка рядом нечувствительных промежуточных форм переходит в лист. И вновь закрадывается сомнение, да не один ли это и тот же орган, только видоизменившийся, сообразно своему специальному назначению. Начав с семени или спочки, мы добрались до настоящего листа, такого, из каких состоит вся зеленая листва растений. Произведя такой лист, растение словно выбирается на торную дорогу и под своей растущей вершиной производит лист за листом как бы по одному образцу, как бы отливая в одну форму. Но не одни только листья приносят растение. Достигнув известного возраста, оно производит и другие органы, цветы и плоды. Обыкновенно этот переход от листьев к совершенно отличным от них по виду органам, цветка, совершается внезапно. Но существуют нередкие случаи, где появление цветка заранее предчувствуется по тем изменениям, которые обнаруживаются в верхних листьях. Обратимся к одному общеизвестному растению, к обыкновенному садовому пиону. Всем знаком его лист. Но отправляясь от такого листа вверх по стеблю, по направлению к цветку, мы заметим, что с каждым новым листом эта форма все более и более изменяется и делается, наконец, совсем неузнаваемую. Первоначально весь лист состоял из 11 или 9 листочков, расположенных по Здесь их уже только три. А в промежутке между этими двумя листьями мы нашли бы и такие, у которых было бы семь и 5 листиков. Наконец, весь лист состоит из одного листочка. Как видите, явление совершенно обратное тому, которые мы наблюдали у ясеня. Там форма листа усложнялась, здесь она упрощается, проходя обратно по тем же ступеням. Этот простой листочек пока еще совершенно схож с верхушечной долей целого листа. Но вот и он начинает изменяться. Его короткий черешок расширяется в плоскую кожистую чешуйку, а пластинка постоянно уменьшается, уменьшается, Вот она приняла форму небольшого зеленого язычка на верхушке этой кожистой чешуйки. Вот она уже появляется в виде небольшого шильца или щетинки верхушечной выемки чешуйки. Вот она вовсе исчезла. Перед нами осталась чешуйка пленчатая, желтовато-зеленая с красноватым краем. Наш лист превратился, так сказать, на наших глазах. Его пластинка исчезла, а из черешка образовался орган, сходный и по происхождению, и по назначению, с чешуйкой, рассмотренную нами в почке каштана. Как тот, так и другой представляют нам пластинчато развитый черешок. Как тот охраняет в почке молодые листья, так этот охраняет внутренние нежные части цветка. Этот орган называется чашелистиком, а весь круг таких листочков – чашечкой. Итак, чашелистик – не что иное, как измененный лист. Во многих случаях это бросается само собою в глаза. Стоит вспомнить чешелистик розы, сохранивший листовую пластинку. Но у редкого растения мы в состоянии проследить такой постепенный переход, как у пиона. За чашелистиком в цветке следует ряд листочков, то белых, то ярко окрашенных, с нежную атласную или бархатную поверхностью, которые так тщетно стараются подражать в искусственных цветах. Это лепестки. А все вместе венчик. Кажется, здесь мы встречаем резкий скачок между лепестком и чашелистиком. Рос нет никакого сходства но оставим в стороне розу и перейдем к другим цветам. Уже у пиона связь между чешелистиком и лепестком видна в красной оторочке чешелистика и верхушечной выемке лепестка, напоминающей такую же выемку чешелистика. но у камелии, например, мы находимся в полном недоумении. Где кончается чешелистик, где начинается лепесток? Так постепенен, и нечувствителен переход от жесткого зеленого чешелистика к нежному белому или алому лепестку. Итак, лепесток не что иное, как превратившийся чешелистик, который в свою очередь есть видоизмененный лист. Следовательно, и лепесток не что иное, как лист. Заглянем теперь во внутренность цветка. Выберем для этого сначала какой-нибудь покрупнее, например, Лилию. Из середины цветка выставляется несколько органов, состоящих из тонкого стебелька или ножки, на верхушке которой сидят поперек два продолговатых желтых мешочка, лопнувшие продольной трещиной. Из трещины выступает рассыпчатая оранжевая пыль. Эти органы называются тычинками. Мешочки, заключающие пыль, так и называются пыльниками, а несущая их ножка — нитью. Казалось бы, между тычинкой и лепестком уж нет ничего общего, но не будем поспешны. И поищем опять подходящий пример. Всякому, конечно, знакома столь обыкновенная на наших реках и прудах водяная кувшинка. С ее большими, почти круглыми, плавающими на поверхности воды листьями и крупными белыми цветами. Растреплем один такой белый цветок и расположим его органы, как это мы сделали с почкой каштана, начиная с крайних, то есть наружных, белых лепестков и кончая лежащим ближе к середине цветка органом с желтыми пыльными мешочками и несколько расширенную, плоскую нитью, органом, в котором мы узнаем тычинку. Как видите, и здесь мы замечаем совершенно нечувствительный переход. Вот настоящий белый лепесток, вот на вершине его появились два желтых пятнышка, они растут, а основание лепестка, между тем, суживается. Вот ясно обозначились уже два продолговатые мешочка, а основание лепестка превратилось в узкую полоску. И вот, наконец, настоящая тычинка, пыльники которой растрескиваются долевою щелью и высыпают пыльцу. Лепесток перешел в тычинку. Доказательством возможности такого превращения служит факт обратного превращения тычинки в лепесток, которым пользуются в садоводстве. Такие цветы с тычинками, превратившимися в лепестки, называются махровыми. В действительности, в природе, части цветка, вероятно, образовывались, как и в наших махровых цветках. То есть лепестки произошли из тычинок, а не тычинки из лепестков. Так, например, обыкновенный пион имеет пять лепестков и много тычинок. У махрового же Много лепестков и, соответственно, менее тычинок. И если присмотреться ближе, то убедимся, что внутренние лепестки представляют переход к тычинкам. На краю ярко-красного, несколько сморщенного листочка сидят более или менее развитые желтые пыльники. В прототипе нашей розы, в шиповнике, мы видим только пять лепестков и множество тычинок. В розе Часть этих тычинок превращена в лепестки, потому их гораздо более пяти. Явление махровости любопытно еще в том отношении, что они могут быть отчасти вызваны искусственно. Точно так же искусственно можно вызывать превращение кроющих чешуек листовых почек в настоящие листья.